Либби. В последнее время Либби Роуд спала так, как ей раньше не приходилось. Что с ней? Видимо, дело в окружении. Прохладные простыни и полное отсутствие дел так и шептали. Приляг, отдохни в этой темной, как пещера, комнате. Или же дело в том, что бывший парень похитил ее, предал и, похоже, оставил умирать? Кто его знает? Сон стал для Либе как доза для наркомана. При мысли о том, чтобы свернуться калачиком на кровати, зарыться под одеяло, отдаться скорби и одиночеству, она теряла волю. Переживания о своем положении отнимали столько сил, что проще было окунуться в вечную пустоту, опуститься на дно какой-нибудь бездны. Когда Леби не спала, она бродила по чудовищно блеклой комнате, украдко разжигая крохотные огоньки, которые тут же гасли, задушенные невидимой петлёй вакуума. Либи не то чтобы сдалась. Сон скорее помогал раскрыться некой несозревшей идеей, которую бодрствующий разум не мог понять в силу того, что сейчас, как всегда, был охвачен тревогой, ударялся в сильную панику, стоило ей задуматься о побеге. Бодрствующая Либи всегда была невыносима. «Кого угодно, спросите». Ника де Ворону, Рейну Мори, Тристана Кейна или Парису камаль Можно и у калума Нового узнать, если он еще жив. И вот, оставшись наедине с собой, Леби не могла не признать. Нет человека хуже ее. Наедине с таким в последнюю очередь хочется остаться. Камеру для ее заточения приготовили со знанием дела. Это была коробка без окна. Точнее, вместо окна в стену поместили иллюзию — а значит, снаружи за стенами комнаты вряд ли имелось хоть что-то. Опыт и Когда-то ведь Либи жила обычной жизнью, подсказывали, что это ужасная квартира-студия или номер в дешевом мотеле. Скорее всего, Эзра, ее бывший парень, в котором она до недавнего времени никак не заподозрила бы садиста, просто не мог позволить себе тратить магические силы на более уютное обиталище или, возможно, дело в экономии, Эзра явно здесь не жил. А кто мог позволить себе снимать сразу две квартиры при нынешних условиях экономики? В дальнем конце комнаты имелась дверь, запертая при помощи чар. В правой части — тесные ванны, пользоваться которой Лебина отрез отказывалась. Тело упрямо не желало существовать совсем без сознания, Но потакать его зависимости и вытаскивать себя за шкирку из уютного кокона, медитативного, похожего на болото сна, либо хотелось меньше всего. Она старалась проводить в этой ванной как можно меньше времени и желательно в полусонном состоянии. Слева располагалась кровать, то есть это все-таки не тюрьма. Проблеск привязанности или, возможно, просто человечности от мужчины, который когда-то был так любезен, позволяя Либе приходить и уходить, когда изоблагорассудится. Качественные простыни, хлопковый трикотаж, мягкий, роскошный, удобный и вместе с тем без излишеств. В конце концов, Либе с Сазрой почти три года спали вместе. Постельное белье пахло пионами и лавандой, Цветочные благоухание в копе с мягким пряным запахом бабушкиной мази от артрита. Эзра проявил такое внимание к деталям, будто готовил клетку для маленького боязливого питомца. Алиби несколько дней ничего не ел, опасаясь, как бы он не отравил ее чем-нибудь. Впрочем, потом она решила, что опасность ей не угрожает. Прямая уж точно. И вообще, если она умрет, Эзра себе этого не простит. Он же спрятал ее здесь, не дав, как он полагал, помочь воцарению какой-то там запредельной тирании. Элизабет Роудс, разрушительница миров. Уже от одной этой мысли хотелось пончика или пирожного с заварным кремом. Дабы окончательно не впасть в забытье, Либи частенько думала о крестане. Она обо всех думала. О классе. Которому еще недавно принадлежала, но который при этом возникал в ее воображении по-разному. Ника преследовал и не давал прохода. «Роудс, проснись! Роудс, ты дикий пожар! Роудс, гори, оно все синим пламенем!» Она вроде и хотела прогнать его, ведь он изводил ее, как никто, не давал спать. Но что еще у нее оставалось? Либи уже искала, пыталась нащупать магию, при помощи которой можно было бы сбежать, однако комнату и чары приготовили специально для нее, а точнее, против нее. Каждый элемент примененного здесь колдовства был ее врагом, тщательно подобранный и заряженный на ее сдерживание. Рейна в мыслях Либи была прекрасна, тихая, спокойная, Время от времени отрывалась от книги и смотрела на Лебби, как бы говоря. "Лебби Роудс, ты дурочка, а по дурочкам никто не тоскует. Роудс, ты так утомительно, что жертва из тебя вышла бы паршивая!» Таково было отношение Парисы. Порой она горячо шептала это ей на ухо, а порой, вздыхая от скуки, чуть оголяя стройную ножку, «О, Роудс, ты в своем отчаянии так ничтожна! Прекрати, а не то и найду себе новое развлечение!» «Смотри на кусочки, Роудс!» — это говорил Тристан. Лейби позволяла себе рисовать картины общения с ним подробнее прочих, просматривала их как проекции, не вылезая из пахнущего цветами хлопкового плена постели. Тристан приближался, Убийственно неторопливый, глядя на нее томным взглядом. «Смотри на кусочки, Роудс, иначе не увидит целого». совершаете эти вылазки в глубины мысли, она обычно слетала с катушек. И тогда ей дико хотелось закинуться чем-нибудь, ввести себе дозу фантазии. Она играла с собой. Дразнила себя, позволяя чуть испробовать проекции собственного безумного воображения, и сразу же, едва приблизившись к порогу удовольствия, отматывала их назад, снова запуская цикл хандры, растягивала его, словно страх и не прочувствовать горько-сладкого вкуса этой фантазии. А потом неизбежно приходил калам. «Мучеников никто не любит, Роудс». Говорил он, цокая языком и разглядывая ногти. «Попроси ты, и я бы помог». Желанием помогать он, разумеется, не горел. «Просто от твоих беспокойств, — сказал бы он, — у меня голова трещит». В этот момент Либби напоминала себе, что Калум наверняка уже мертв, что если даже триста наплошал, то кто-нибудь другой, возможно, Париса, довел дело до конца. На какое-то время ей становилось легче, хотя выкинуть из головы Калума было сложнее, чем остальных. «Ты игнорируешь важные детали», — говорил он. В ответ она указывала на очевидные охранные чары. Нечто в комнате блокировало магию, которая обычно так легко ей давалась. Нечто кинетическое делало ее сонливой, замедляло реакции, словно распыленный в воздухе токсин — Либи точно это знала. А вот чего она не знала, это что ее ждет за пределами камеры. Куда же поместил ее Эзра? Тот, с кем она, как однажды по секрету призналась маме, думала провести остаток жизни. Наконец-то, Роудс, ты включила соображалку. Не все упирается в то, у кого сил больше. Куда чаще все сводится к принципиальной слабости отдельного человечка. Ты хоть знаешь, сколько в человеке битых граней? Взгляни на собственные неудачи и не тупи. Ты не особенная, потому что несовершенна. У всех есть надломы, какие-то тайны. В этот момент Калум обычно вставал, разминая длинные ноги, и оглядывал ее обиталище с аристократическим презрением. Ты знала, что почти все наши реакции формируются в юности. Вкусы шлифуются, но некий подростковый кусочек нас уже не покидает. Не зря же этот возраст называют годами становления. В той или иной форме мы к ним всегда возвращаемся. Калум только и рассуждал, что о людях и человеческих слабостях словно сам к ним не относился. Возможно, так оно и было. Он держался на расстоянии, будто зритель наблюдающий комедию на сцене, происходящее для Калума и правда было спектаклем. Ведь он не вкладывался, ни в чем не участвовал. Может, он животик надорвал от смеха, когда среди всех остальных, кого он счел совершенно бесполезным, в жертвы выбрали именно его. Леби никак не могла отделаться от мысли, что и предательство стало для него развлечением в чистом виде — до смешного абсурдным происшествием. Она пыталась взглянуть на ситуацию с точки зрения Калума, последовать совету Тристана и разобрать картину на составляющие, ведь Эзра Фаулер, судя по всему, искренне верил, будто спрятав Либби, и правда спасает мир. А если к чему и следовало присмотреться получше, так это к идее, что Либби вообще хоть сколько-нибудь пусть и отдалённо важна. Не то чтобы Либи пришла к какому-то выводу, но образ мысли Калума придавал событиям оттенок чего-то маломальски интересного. А как ещё воспринимать предложение, что ты одна из шести частей некоего ядерного кода в руках тирана, если только не посмеяться и снова лечь спать? Собственно, так Либи и поступала раз за разом. Просто с недавних пор ей начали сниться сны. Хроническая сонливость опустошала, лишая физических сил. Зато мозг, который прежде был занят такой академической деятельностью, о которой ни один смертный ученый не мечтал, томился от безделья. «Готов спорить, музыкальный вкус у него просто ужасный», — говорил Калум, совершенно не удивив ее надменным предложением, будто себе в пару Либби могла бы выбрать исключительно патологически банального парня. Он сто пудов так и не избавился от пристрастия к тому, что слушал в 15-16 лет. Кстати, что это могло бы быть? Эзра, по его же словам, приходится чуть ли не ровесником Матласу. Он ошибался, полагая, будто говорит без акцента, ведь его речь однозначно выдавала в нем уроженца одной конкретной уникальной части мира. Эзра как-то упоминал Лос-Анджелес, однако это большой город. Элиби бывала в нем однажды, когда они во время каникул выбрались с семьей на подходящий для детей пирс. Да и то купаться их не пустили из-за опасно поднявшегося прилива. Эзру, единственного ребенка, растила мать, но он ни с кем из близких вот уже несколько лет не общался. Либи сначала думала, что они с матерью просто отдалелись друг от друга, пока однажды новогодним вечером, когда бутылка дешевого шампанского опустела примерно наполовину, Эзра не уточнил. Мать мертва. Уже давно. Погибла, еще когда он был ребенком. «Вот собственный источник героизма», — насмешливо говорил Калум, «Комплекс выжившего и тому подобное». «Бремя ответственности!» «Да, за Эзрой водилось такое. Он вечно пытался уберечь Либи от собственных страхов там, где хватило бы просто выслушать ее. Ему хотелось постоянно ее спасать, а она думала, будто изредка потакая ему, сохраняет мир в паре. Ведь так и поступают хорошие девушки, тешит мужское эго». «Забавная штука эго», — отмечал Калум, — как всегда непрошенно врываясь в мысли в самый разгар сексуальных фантазий или не непроходящей тревоги. А вот ты знала, что эго — это предположительное истинное «я», Роудс. Роудс, ты меня слушаешь. Не так уж много людей понимает, какие они на самом деле. Ты разве не догнала еще? Прежняя Липпи возразила бы, мол, я себя понимаю, я... «Это я настоящая». Но, учитывая природу недавних событий, у нее не оставалось иного выбора, кроме как вернуться к началу и заново взглянуть на себя со стороны. Ей очень ясно открылось, что она сейчас не она. Еще не понимание, но нечто близкое к нему. «Мы невольно цепляемся за свое происхождение», объяснял Калум. «Прошлое кажется нам более упорядоченным, Роудс». Оно всегда ведется снее понятнее, проще. Мы жаждем его, этого ощущения простоты. Но лишь идиот станет гоняться за прошлым, ведь мы воспринимаем его неверно. Мир никогда не был прост. Это мы задним числом делаем его понятным. Но это только теория, добавлял Калум, Ведь, как ты знаешь, мир густо населен идиотами. Затем он невесело смеялся и поднимал невесть, откуда взявшийся в руке бокал. Только тут Либи понимала, что ей снится сон. Опустев взгляд, она видела второй бокал у себя в руках, а за окном раскрашенной комнаты небо полыхало пламенем предсказанного Эзрой конца света. Все будто сочилось кровавыми слезами, потому что Атлас Блейкли разрушил мир. Эзра не расписывал то, к чему приведут планы Атласа. Однако есть уйма стереотипов, готовый материал для зловещих картин, предсказаний. Неважно, кто автор, апокалипсис всегда выглядит более-менее одинаково. Воображение всем рисует одну и ту же гнетущую картину. Пожары и наводнения, саранча и прочие казни египетские — Земля исторгнет нас из своего растленного лона, выгонит из разграбленного рая. Массовое вымирание выдумка, напомнил Калум. Эта мысль живет в недалеких умах конспирологов. Нет, разумеется, никаких динозавров, есть только ящерицы и птицы. Твой Твоезра сам не понял, что видел. А если и понял, то как еще это назвать, если не выживанием? Калум обращался к ней полноценными предложениями, и это наводило на очень логичную мысль. Отрицание приживается в уме куда проще, чем позитивный настрой. Лейби слушала критику Калума так внимательно, что теперь он возникал в ее мыслях даже быстрее, чем раздражающие своими увещеваниями Ника или бормочущие поправки Трестан. Лейби подумывала сообщить Калуму, что он мертв отмахнуться от него, но, заметив, где находится, вновь осознавала, что все это сон. Сейчас она оказалась в фойе общаги при Нуме, скудные и ковры, специально подобранные так, чтобы на них не оставалось следов износа, хотя эта магия придавала им очень уж казенный вид. Примерно так же в домах смертных часто подбирают цветовую гамму половиков, пытаясь замаскировать убогость интерьера, Двигаясь механически, как заводная кукла или актер на сцене, Либи приблизилась к двери комнаты, отчего-то казавшейся неправильной, и постучалась. Позднее заговорив, она сопоставит детали и поймет. Подсознание смешало и сплавило элементы особняка общества и экспозиции в Музее естественной истории, куда она ездила на экскурсию в четвертом классе. «Гидон Дрейк?» позвала Леби. «Это Лебби Я ваш куратор из Совета по делам инвалидов при Нуми!» Тот, кто ей открыл, походил на смесь Тристана и мужчины, с которым она прошлым летом столкнулась на Седьмой Авеню и которого сначала сочла очень сексапильным, к своему стыду, не сразу распознав в нем священника. Впрочем, несмотря на такую запутывающую внешность, она знала, что перед ней Именно Гедеон, как всегда знала, кто есть кто в ее снах. Ей снилась их первая встреча с Гедооном. «Либи», — повторил Гедеон с лицом Тристана, священника, — «ты слышишь меня?» Свет в коридоре мигнул, и Либи испуганно огляделась. «Надо было попросить Парису рассказать тебе про осознанные сновидения», — заметил Калум, которого еще мгновение назад рядом не было. «Это миф», — ответила Леби, но Каллум уже пропал. Леби, снова повторил Гедеон, лицо которого не менялось. «Попробуй что-нибудь сделать, что-то изменить». Оф, она так устала. К тому же тогда они говорили совсем не об этом. Сначала про нарколепсию и то, как Либи угодила в совет по делам инвалидов, дело было за несколько недель если не месяцев до того как она случайно проболталась ника о безуспешных попытках прилежно вести наблюдение за неизлечимую больной сестрой еще в школе а под конец она узнала что гедон дрейк сосед засранца сидевшего позади нее на занятиях по физической магии леби чуть было не возненавидела гедонона просто за компанию но передумала не из за нарколепсии хотя болезнь тоже повлияла на решение. Просто это был Гедеон. А Гедеона ненавидеть попросту невозможно. Ладно, надо немножечко потерпеть, и быстрая фаза сна сменится другой, глубокой и не такой утомительной, либо сможет, наконец, заслуженно отдохнуть. «Знаешь», — произнес Калум, который, похоже, никуда не делся, «а тут душновато». «Я не могу изменить воздух», — сердито заявила Либи. «Так что выкуси». «Вообще-то можешь», — возразил Гедон, Тристан-священник. «И, честно говоря, это ты и должна сделать». Либи посмотрела на Калма и устала отвела взгляд. «Ну почему ей не приснилось мир? Соседка по комнате, вот уж кого не хватает. Или почему не Кэтрин? Сон, в котором Либи постоянно опаздывает к сестре и никак не может до нее добраться, стал бы просто милой, навязчивой грезой по сравнению с остальными. Если уж общаться с мертвыми, то Кэтринг единственная, кого Либи хотела видеть. Деда она толком не знала, помнила только, что он до девяноста лет играл в теннис. «Понимаю, что тебе не хочется» сосредоточенно нахмурившись, сказал Тристан священник. Вижу, что ты где-то очень далеко, но будущее – это такой бардак, заметил Калум. Оно слишком неупорядочено. У него так много возможных вариантов. У энтропии всего одно направление, как у пара. Ты когда-нибудь об этом задумывалась? Он трижды ударил о пол резиновым мячиком и заставил его исчезнуть. «Видала такое?» «Конечно, нет!» «Либби», — повернувшись к Каламу, спросил Тристан священник. «Это ты?» «Нет, это не я», — сказала Либби, но после недолгого размышления ей показалось, что Калам выглядит немного странно. Вел он себя как обычно, а вот одет был не совсем верно, в блейзер Тристана. Ее внезапно охватило острое чувство неприятия. Почему Калум постоянно приходил, стоило ей задуматься о Тристане. Даже во сне она ревновала, видя, как они неразлучны. Глупо же. «Попробовать что-нибудь изменить. Ладно, пусть будет по-вашему». Пристальным взглядом Лейбби прожгла дыру в блейзере, потом, глядя на тонкую струйку дыма, спалила его дотла и захихикала себе под нос. Вот это она жжет, жжет. Какая ирония. «Неплохое начало», — сказал Калум, который вдруг превратился в саму Либи и теперь выглядел, как она. Говорил, как она. И даже челка у него была такая же, мышиного цвета, только еще не отросшая. Да, это без сомнения была она. Пламя исчезло, и Либи восстала из пепла, прямо как Венера но застенчивые и несексуальная. «Чушь!» — сказала себе Либи. «Все же знают, что ты бестолыч». «Либи!» — сказал Тристан-священник, слегка скривившись. «Можешь изменить место?» Обе Либи обернулись к нему. «Изменить на что?» «На что угодно. Где угодно. Как?» «Так же, как наяву?» «Почему я до сих пор не проснулась?» «Твое тело спит, но разум бодрствует. Вот как?» «Да, просто не полностью». «Ты Гедуон?» — спросила Либи Тристана, священника. «Да». Удивился и вместе с тем обрадовался он. «Ты меня видишь?» Либи моргнула и, наконец, рассмотрела его. Рыжеватые волосы и круги под глазами, сутулая спина колесом, непроходящая усталость — «Нарколепсия», — подумала или скорее вспомнила Либби. А ведь она так и не узнала, на чем Гедуон специализируется. Бывают такие люди до да смешного скрытные. И какой ему смысл запираться? «Откуда мне знать, что это правда ты?» — недоверчиво спросила она, как над ними вдруг загрохотал потолок. Либби вскинула голову и увидела купол апсиды в раскрашенной комнате — успев подивиться мягкому золотистому оттенку света. «Ты просыпаешься, Либи, так что придется просто довериться мне. Ты знаешь, где ты?» — спросил Гедон. – «Хм, нет», — ответила Либи, вспомнив, что Калум Либи говорил что-то об Эзре и выродках. «Нет, не в выродках, а подростках, корни, происхождение». Эзра не был маньяком. Или был? Нет, это она, злодейка. Хотя нет, злодей, Атлас, или все же Эзра, потому что нельзя никого похищать. Что-то еще про стояние? Дамы, встаньте ровнее. Нет, не стояние. восстановлении, Становление. Годы становления. Пробормотала она. Что? С откровенным недоумением переспросил Гедон. «Ух, как же это выматывает! Хотелось лечь и уснуть. Понятно, чего она впадала в некое подобие псевдокомы, когда кто-то пытался причинить ей вред. Будь на ее месте Париса, от мира уже не осталось бы камня на камне. Ника хватило бы одного взгляда на Эзру, и того просто не стало бы. Раз — и мокрое место. Смерть. Смерть делает нас такими, какие мы есть, живыми. Смертность определяет маленькие, но такие важные рамки. Рождение, уход, начало и конец. «Время», — сказала Либи. «Ты в будущем?» «Нет, нет, конечно же, дурак», — ответила либби внезапно теряя терпение. «Бесконечные возможности, статистический диссонанс, развилки». У энтропии всего одно направление. В похищениях важен порядок. Злодействует, требует точности. Как бы он нашел меня? «Кто?» «Ты знаешь», — сказала Лепи, начиная чувствовать что-то. «Мочевой пузырь, будь он проклят!» «Проклятие! Удача и антиудача!» намерение «Какие у него намерения? Примерные!» Какая смешная игра слов, оборжаться просто. Как он собирался с ней поступить? Возможно, ему придется ее ликвидировать? Не сразу. Он еще придет к этой мысли, когда осознает, вернуть ее назад он не сможет, бесконечно прятать тоже не выйдет. Сейчас скрывать ее просто и нехлопотно, пока она сонная и не Сейчас ей куда важнее совладать собственным когнитивным диссонансом, Но, в конце концов, мышцы у нее атрофируются, магия застоится, и начнутся приступы взрывоопасности. Тогда Эзра спохватится. «О нет, я же похитил волшебницу!» И придется ее устранить. Обоим, конечно, будет страшно жаль. Однако потом Эзра отбросит чувство вины, ведь он изначально собирался убрать Ли без дороги, а иного пути для этого нет. «Расставание. Я права?» — спросила она у Гедеона, начиная смутно осознавать, что лежит на кровати. Гедеон сказал что-то еще, но она уже не слышала его, так как осознала себя, свою физическую форму, присутствие кого-то еще в той же комнате, того, кто будил ее, выдирая из драгоценной священной дремы. «Ливс!» Кротко и виновато прозвучал голос Эзеры, такой знакомый и мягкий. «Есть хочешь». Позднее Либи оправдывала свой поступок тем, что еще не до конца проснулась, когда ее рука резко сомкнулась на горле бывшего парня. «Да», — хрипло ответила она, — «просто умираю с голоду».